агента Ферфакса, сорвавшего операцию Тортугас, чье тело опознали бы ученые Сашхуны Вочекалия, человека, которого якобы нашло и спровоцировало гестапо. Как все страшно, как чуждо природе людской. Такого врага, однако, оставлять живых нельзя. И в мирное время Альтмюллер будет столь же опасен, как на поле боя. Он враг с полдингу до мозга костей. Это все время читалось у него во взгляде. И дело здесь не в Третьем Рейхе, а в самом Альтмюллере. Он не из тех, кто может простить человека, расстроившего гениальный замысел, операцию Тортугас, да еще обозвавшего при этом его идиотом. Альтмюллер затаится. Неважно где, в Буэнос-Айресе, в Нью-Йорке, в Лондоне. И первой его жертвой станет Джин. Он поймает ее в перекрестии прицела снайперской винтовки или вонзит ей в сердце нож или подстрелит из пистолета. «Альтмюллер рассчитается со сполдингом». Это читалось в его бесцветном взгляде. Альтмюллер натянул по воде, заставил коня перейти с рыси на шаг. Шарив вокруг себя лучом мощного фонаря, двигался осторожно, готовый в любой миг выстрелить. Внезапно рядом с конюшней оглушительно разорвалась мина. Там вспыхнул пожар, послышались вопли ужаса. Но Альтмюллера это не остановило. Наоборот... Он пришпорил коня, рванулся вперед. Он сам искал свою смерть. Дэвид поднял люгер и выстрелил в упор. мешкая, Дэвид бросился к изгороди и жердей, перелез ее и очутился во тьме рощи. Побежал наугад, отчаянно стараясь забирать влево, к северу. Там спасение. Выстрелы смолкли, только шумел ночной лес, да в груди бешено колотилось сердце. Сражение у конюшни завершилось. Теперь люди Райнемана могли заняться сполдингом. А у него, кажется, открылась рана на животе. Все тело ныло от усталости. Ветви превратились в тяжелые шершавые щупальца, подъемы — в крутые горы. Ложбины стали ущельями. Дэвид держался на ногах лишь усилием воли. Забор. Забор там, у подножия невысокого холма, меж деревьев. Сполдинг бежал из последних сил, спотыкался, хватался за траву, пробирался к подножию холма и, наконец, достиг его. Оказался у забора. Но трогать его было нельзя. — А может, все-таки попробовать? — подумал Дэвид. Взял сухую палку и ткнул ею в оголенные провода. Затрещало... Посыпались искры. Прикоснуться к забору означало погибнуть. Сполдинг поднял голову. Пот с олба щипал глаза, застивал их пеленой. Но Дэвид упорно искал подходящее дерево. И не находил. Все сучья, нависавшие раньше над смертельным забором, давно спилили. Дэвид, что было сил, побежал вдоль забора, к северу. Там, примерно в миле отсюда, протекала река, «Вдруг удастся проскочить вброд?» И тут Дэвид нашел то, что искал. Сук в нескольких футах над проводами, над самым забором. Он был мощный, к тому же у самого ствола резко утолщался. Садовник пошел по пути наименьшего сопротивления. Он лишь опилил сук в тонком месте. И ругать его было не за что. Сук торчал слишком высоко и слишком далеко от забора. Но на него Дэвид возлагал сейчас свою единственную надежду, последнюю надежду. Позади явственно слышались крики преследователей и лай собак. Подпрыгнув, ухватиться за нижний сук дало лишь со второго раза. Цепляясь ногами за ствол, он скарабкался вверх до следующей ветви. Превозмогая боль, взялся за нее и подтянулся. Опеленный сук оказался совсем рядом. Дэвид уперся ногами в ствол, вонзил в кору подошву ботинок, скинул руку и сел на суку, прислонился спиной к стволу. Пол было сделано. Несколько раз Дэвид глубоко вздохнул и оглядел залитыми потом глазами верхний ряд колючей проволоки на заборе в полутора метрах внизу и в метре впереди, а до земли от него было два с половиной метра. Чтобы не задеть забор при прыжке, придется изогнуться дугой. Это он сумеет, хотя вряд ли сможет встать на ноги после падения с такой высоты. Но позади все отчетливее шумели и лаяли собаки. Обернувшись, Дэвид увидел чаще леса свет фонариков. Терять было нечего. Он выгнал из головы все сомнения».